Любовь и медитация. Хагван. Глубоко внутри меня существует тоска по постоянству любви. Это глупо. Любовь может существовать в двух измерениях: либо в горизонтали, либо в вертикали. Мы знакомы с любовью, которая существует в горизонтали. Это также размерность времени. Вертикаль Это размерность вечности. Это тоска в сердце не по постоянству, здесь существует ваше непонимание. Но это непонимание почти всеобщее, потому что мы знаем только один план – горизонталь, размерность времени. В этом измерении есть только две возможности – нечто либо приходящее, либо постоянное. Но постоянное – это ничто иное, как множество моментов, оно также начинается и кончается. Постоянное не есть вечное, этого не может быть. Ничто не может быть вечным во времени. То, что рождено во времени, обречено умереть во времени. Если есть начало, то есть и конец. А ваша любовь начинается, она начинается в определенный момент времени тогда она должна окончиться. Да, она может окончиться раньше или позже. Если она кончается быстро, вы называете ее «приходящей». Если любви требуется немножко больше времени для этого, чтобы окончиться, вы называете ее «постоянной». Но постоянство также не наполняет сердце, потому что сердце жаждет того, что не имеет конца вовсе того, что навсегда. Оно ищет Бога. Бог – это другое имя вечной любви. Но разум ничего не знает о вечности. Сердце тоскует по-вечному, но сердце постоянно интерпретируется умом. А ум знает только либо очень кратковременную любовь, либо немного более долговременную. Но даже если любовь живет немного дольше, всегда будет страх, что она может кончиться. И ваш страх справедлив, она кончится. На самом деле она будет дольше, если вы не непонимающие. Если вы очень-очень толстокожие и очень-очень непонимающие, то понадобится много-много времени, чтобы вы поняли тщетность всего этого. Если вы очень разумны, Она кончится очень скоро, потому что вы увидите, что здесь больше ничего нет. Чем более интеллигентен человек, тем более кратковременной будет его любовь. Любовь в том виде, как вы ее знаете. Вот почему чем более разумным становится человечество, тем более кратковременным явлением становится любовь. В прошлом она была почти постоянной, не было ничего подобного разводу. В неразвитых странах до сих пор нет ничего похожего на развод. Процент разводов возрастает по мере того, как страна становится более образованной, оккультуренной, извращенной в той же самой пропорцией. По той простой причине, что люди могут видеть, как скучно им становится друг с другом. Тогда нет основания тащить это дольше, тогда лучше прекратить. Но ум, заканчивая одно, тут же заменяет это другой иллюзией снова и снова. Ум необучаем. Даже интеллигентный человек остается необучаемым. И разум стал таким мощным, что ничто, приходящее из вашего сердца, никогда не достигает вас, вашего существа, не будучи интерпретированным умом. Сердце говорит «вечность», и разум переводит «постоянство». Вот где вы упускаете суть. Тоска сердца лежит в вертикальном измерении. Это измерение медитации. Вы не глупы из-за тоски сердца, но вы не понимаете ее. Вы хотите любви, которая родилась из медитации, не из ума. Это та любовь, о которой я постоянно говорю. Это любовь, о которой говорит Иисус. Бог есть любовь. Это не ваша любовь, ваша любовь не может быть Богом. Ваша любовь – это только феномен ума, это биология, это физиология, это психология, но это не вечное. Мой совет. Если вы действительно готовы утолить жажду сердца, тогда забудьте все, что касается любви. Сначала идите в медитацию, потому что любовь выходит из медитации. Она есть аромат медитации. Медитация – это цветок. Пусть он раскроется. Пусть это поможет вам двигаться в вертикальном измерении. Не ума, не времени. И тогда внезапно вы увидите, что этот аромат есть здесь. Тогда это вечное. Тогда это необусловленное. Мечта не может быть постоянной. А ваша любовь – это мечта. И разум может только мечтать, он не может дать вам реальность. Освободитесь от ума, забудьте все о любви. У вас нет никакого понимания любви, вы не можете иметь никакого понимания любви. Только через медитацию вы измените плоскость вашего бытия. Из горизонтали вы перейдете в вертикаль, из жизни в прошлом и будущем, Теперь, зачем это постоянство? Постоянство означает, что вы пытаетесь представить себе это даже в будущем. Вы хотите, чтобы это осталось, как сейчас, даже в будущем, но почему? На самом деле, оно должно быть уже уплыло прочь, только одни звезды думают о постоянстве. Когда два любящих действительно пребывают в иллюзии, они не думают о постоянстве. Спросите любых любовников в их медовый месяц. Они не заботятся о постоянстве. Они знают, что они собираются всегда быть вместе. Но иногда это начинает уплывать из ваших рук. Тогда разум говорит, теперь цепляйся, сделай это постоянным, сделай все, чтобы это было постоянным. Не смотри на трещины, которые появились. Не смотри, уйди, забудь о них совсем. Продолжай покрывать их, как только сумеешь. Но вы просите невозможного. Я могу научить вас медитацией, а из медитации произойдет другое качество любви. Тогда не будет глупости вокруг. Тогда появляется мудрость, не глупость. Тогда вы не падаете в любовь, вы растете в любви. Тогда любовь, Это ваши качество Совсем как свет, окружающий пламя. Любовь окружает вас. Вы – любящий. Вы – любовь. Тогда любовь – вечность. Она безадресна. Кто бы ни приблизился к вам, он будет пить из этого источника. Кто бы ни приблизился к вам, он будет очарован ею, ею обогащен. Дерево, скала, человек, животное не имеет значения даже если вы сидите один. Будда, сидящий в одиночестве под деревом, излучает любовь. Любовь постоянно растекается вокруг него. Это вечное. И именно это и есть действительная жажда сердца.